Так вот, в конце первого курса я неожиданно женился, и жизнь вошла в жесткую колею. Я уже было выстроил в уме будущую карьеру, положив лет к 30, выйти в большие люди. Собственно, по п р и щ у д е я т е л ь н о с т и я тогда почему-то не придавал особенного значения. И отнюдь не собирался обзаводиться семьей раньше намеченного срока. Но то ли поветрие такое нашло на наше поколение... то ли резко повысила солнечная активность, многие из нас обженились и повыходили замуж до смешного рана, едва вырвавшись из родительского гнезда. Но вероятнее всего, причиной тому было раннее повзросление и неудержимое стремление к независимому существованию, хотя бы и на фу-фу. С другой стороны, мы были едва ли не первое поколение русских людей, не знавшее большой войны и настоящих тягот, Обыкновенных для нашей жизни, например, мы не голодали, и нас не мыкали по тюрьмам, было с чего з д у р е т ь Нынешние недоросли, слава богу, либо надевают хомут под старость, либо не надевают его совсем. Жили мы тогда в двадцатиметровой комнате вчетвером. Я, жена, мать и сынишка, р о д и в ш и я с я через полгода после бракосочетания, так как моя благоверная не доносила его месяца с полтора. Доходы наши были самые скудные, даром, что мне приходилось работать уже не эпизодически, а постоянный и круглый год. Единственное облегчение состояло в смене профессий. То я работал монтировщиком декораций, то п а л о т е р о м в геодезическом управлении. На мне были семь этажей кабинетов и коридоров, плюс огромный читальный зал. То грузчиком в березке, где я, впрочем, практиковался в п о л и т е с е и языках. Примечание. Были такие магазины для иностранцев, куда соотечественникам вход был категорически воспрещен. Я поднимался ни свет ни заря, к половине девятого являлся в университет, между двумя и тремя часами пополудни, обедал, чем Бог послал, потом ехал, положим, в геодезическое управление, около полуночи возвращался домой и ложился спать. В эту пору я ничего не читал, кроме учебников, разве что урывками и в метро. Летом же, когда у психически нормальных студентов бывают каникулы, я отправлялся шабашить на стороне. Вот почти полный перечень тогдашних моих мытарств. В качестве плотника-бетончика я сооружал плотину гигантской гидроэлектростанции у черта на рогах, мыл золото на Колыме, подручным каменщико строил детские сады в Мордовии, ходил по Каракумскому каналу матросам второй категории, Кабота жил в Охотском море на МРС, малый рыболовецкий сейнер, служил переводчиком в интуристе и при партии канадских герпентологов, которые отлавливали гюрзу. Спрашивается, зачем? Долго ли, коротко ли, с женой я развелся. Сын вырос балбесом и, кажется, не прочитал ни одной книги после букваря. Мать от нас съехала, устав от бесконечных фамильных склок. Наконец, я сам заметно пострадал в результате своих мытарств. Учился я с пятого на десятое. Вышел из университета сравнительно необразованным человеком и был настолько неначитан, что, например, о великих заслугах Белинского перед русской литературой узнал гораздо позже положенного, уже после того, как развелся во второй раз. «Одного раза мне было мало, чтобы постичь простую истину. Мужчине с женщиной жить нельзя». Это существа в такой же мере разносущностные, как шиповник и наковальня. Посему психическая цельность между ними невозможна. Духовная гармония вряд ли достижима, и, как правило, не о чем говорить. Наверное, было бы лучше сходиться время от времени ради продолжения рода человеческого, а в принципе жить врозь. С другой стороны, мои мытарства были бессмысленны потому, что на поверку сентиментальное путешествие Стерна оказалось нисколько несодержательней путешествия по периметру моей комнаты генерала к с а в ь е д е м е с т р а И можно было как-то иначе проникнуть жизнь, как-то иначе подготовиться к поприщу деятельности, чтобы потом достойно отработать на будущее страны. Это правда при том условии, что будущее просматривается, а то, как бы не вышло так, что ты готовишься к бескорыстному служению по департаменту высокого вкуса, а будущее нежданно-негаданно обернется в виде Саратовской республики, литературы как с и м п т о м ы женского заболевания, такой экономики, в рамках которой проще убить, чем договориться. Вообще культуры, совершенно растворившиеся в дурацких куплетах, из тех, что потворствуют половому созреванию и бурному росту зла,